Глава третья. Держи удар. Леонид Юрьевич бледнеет на глазах и безуспешно пытается расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Анжелика Сергеевна сидит с напряженным лицом и смотрит себе под ноги. У меня складывается впечатление, что я один не знаю, насколько важная шишка висит на трубке. Сиятельство. Князь, граф. Кузнец обещал мне, что я стану бароном. Получается, разъяренный папик выше меня по иерархии? Нужно больше информации. «Даниил?» — мямлит декан. «Он погиб!» «Значит, это правда! Как ты это допустил?» Даже через динамики голос его сиятельства заставляет стол вибрировать. «Один ученик пронес пистолет и воспользовался им на дуэли!» Леонид Юрьевич отводит огонь от себя, переводя его на меня. «Кто? Говори!» Декан разворачивает монитор, и я вижу круглую, лысую ряху, больше похожую на свиную, чем на человеческую. На том конце провода натуральный боров, еще и злющий. Жуткое зрелище. Куратор ложится на стол, дабы испепеляющий взор не задел ее. Было бы забавно, если бы папик подумал на барышню. Она бы наверняка наложила большую кучу кирпичей прямо тут в кабинете. «Это была честная дуэль», — твердо заявляю я. «Мне терять нечего. На подкорках подсознание уже записалось, что я умер». Это дает большую свободу действий. Вообще, впервые за долгое время я чувствую себя свободным человеком. Возможно, через пару дней это изменится, но далеко не факт. Так жить проще. Пусть не недолго, но зато без головников. Один раз уже был в ситуации, когда боялся выйти из дома. Хватит с меня. «Ах ты, сосунок!» — скалится папик. «Везите его ко мне сейчас же!» «Дмитрий Юрьевич, это незаконно!» — едва слышно мемлет Анжелика Сергеевна. «Юрич?» Следовало догадаться, что они с деканом родные братья. «Молчать! Моего младшего сына застрелили как собаку, и я собираюсь отплатить сполна!» «Ладно», — устало вздыхаю. «Хотите знать, откуда взялся пистолет? Сейчас покажу!» Все, даже папик, молчат и смотрят на меня. «Пора продемонстрировать свои силы и закончить этот цирк. Раз уж вся проблема в том, что я якобы считерил, а не убил неофита, то так тому и быть. Провожу пальцем по татуировке». Дикан напрягается и тянется к своей правой руке. Закрываю глаза и представляю, как в ладони появляется пустынный орел. Представление должно быть эффектным, поэтому берета не подойдет. Новенький ствол материализуется из воздуха. Я обхватываю его двумя руками, прицеливаюсь и нажимаю на курок. Бутылка с водкой, что стоит на столе, разлетается на десятки осколков. Горлышко отлетает и ударяется в окно, оставляя заметный скол. Рядом видно сквозное отверстие от пули. В кабинете немая пауза, лишь звон битого стекла, которое до сих пор не может угомониться, нарушает тишину. Эффектно демонстрируя орла зрителям и представляю, как он исчезает. Все проходит ровно так, как и планировал. Что ж, остается дождаться реакции. На овации надеяться не приходится, но беспочвенные обвинения должны прекратиться. «Как ты это сделал?» — не моргая вопрошает подвыпивший декан. «Что это за магия?» Какая-то вариация иллюзия. «Что все это значит?» — вновь начинает орать Дмитрий Юрьевич. «Похоже на магию призыва», — предполагает Анжелика. «Все указывает именно на нее». «Леня, какого хрена призыватель делает среди нулей? Объяснись!» «Ну, я не знаю», — Дикан закрывает глаза и мотает головой в разные стороны. «Распределитель никогда не ошибался». «В жопу распределитель! Этого сосунка ко мне!» «Я не могу!» — лепечет Леонид Юрьевич. «Чего? Как это ты не можешь? Он убил моего сына, мать твою!» Правила дуэли не были нарушены. Декан поворачивает монитор к себе. «Слушай сюда!» — рычит его сиятельство. «Ты сделаешь то, что я тебе сказал, понял меня?» Леонид Юрьевич какое-то время сидит с закрытыми глазами и тяжело вздыхает. «Я понимаю, что дело плохо, и что его родной брат не оставляет другого выбора, но вот вопрос, решится ли он на такой поступок?» Так как декан не согласился моментально, значит, наказание для него самого будет суровым. Остается сидеть и ждать, что же перевесит. Родственные узы или ярость Фемиды? Что ж, подождем, деваться все равно некуда. «Ждите снаружи», — приказывает декан. «Оба!» Анжелика Сергеевна подскакивает и быстрым шагом направляется к двери. «Я в последний раз обдумываю последствия убийства этих двоих и следую за женщиной». Все же, пока я не нарушаю закон, вариантов, как избежать казни или зоны, у меня намного больше. Мы покидаем кабинет и оказываемся в приемной. Анжелика садится на одинокое кресло. Я падаю на трехместный кожаный диван. За дверью слышен гул из динамиков. Ситуация накаляется до предела. Пока я разглядываю стройные ножки моей темноволосой кураторши, в голову приходят разные мысли. И нет. Думаю, я в этот момент совершенно не о сексе. Меня тревожит подстава, которую может организовать декан. И дураку понятно, что меня так просто не отпустят. Нужно подумать, что я могу противопоставить. Громовы теперь знают о моей силе и наверняка подготовятся размерную свинью. Вряд ли декан станет действовать в открытую и марать руки. Будет очень странно, если неофит, попавший под подозрение, неожиданно погиб в кабинете декана факультета иной магии. Радует, что папаша просит вывести меня живым. Велика вероятность, что я не получу пулю в затылок, а вот заряда тейзера стоит опасаться. Чувствую себя брошенным котенком, ведь в этом мире я совершенно один, и даже позвонить некому. Точно, мобильник. Начинаю шарить по карманам, но нахожу лишь упаковку жвачки и ключи. Никаким телефоном даже не пахнет, а в этом мире они вообще есть? Простите, обращаюсь к пухлой секретарше. А могу ли я связаться с родителями? Она отрывается от компьютера и неодобрительно смотрит на меня. «Молодой человек, а телефонные автоматы, расположенные с торца здания, зачем нужны, по-вашему?» «Воспользуйтесь ими». «Понятно. Странный мирок». «А если я не помню наизусть но номер родителей?» «Молодой человек!» — с нескрываемым раздражением начинает она. «Вы мешаете мне работать. Если у вас есть вопросы организационного характера, то обратитесь к своему куратору». Анжелика находится в прострации и не участвует в диалоге. Мне кажется, что она уже мысленно пытается найти новую работу. Моя судьба ее абсолютно не интересует. Куратор еще называется. «Анжелика Сергеевна», — громко обращаюсь я, — «можете организовать звонок моим родителям?» «Без решения Леонида Юрьевича я ничего делать не собираюсь. Сиди и помалкивай», — обращай на меня внимание, выдает она. Анжелика смотрит в одну точку на потолке и почти не моргает. Ее руки наглаживают длинные черные волосы. а приличных размеров грудь, запрятанная под строгой блузкой, медленно поднимается и еще медленнее опускается. Секретарь делает вид, что работает, а я сижу и прикидываю в голове возможные варианты развития событий. В какой-то момент, минут через пять, ругань в кабинете декана прекращается. Больше не слышен грубый бас, из-за дверей доносится лишь характерный звук удара стеклом по дереву. Сомнений нет. Леонид Юрьевич достал вторую бутылку. Он там бухает, а мы сидим и ждем, как верные собачки. И долго это будет продолжаться? К сожалению, да. Мы торчали там больше получаса. Поначалу я пытался разговаривать куратора, но потом бросил эту затею. Выведать хоть какую-нибудь полезную информацию у меня не получилось. А за окном уже сумерки. Город светится в лучших традициях мегаполиса. Почти во всех окнах общежития горит свет, а мы все сидим и сидим. Наконец-то декан выходит из кабинета и говорит. «Анжелика Сергеевна, отведите его в общий корпус. Завтра на педсовете все обсудим». «Хорошо», — куратор облегченно выдыхает. «Николай, следуй за мной». Она поднимается и идет к двери. Я внимательно смотрю на пьяного декана и пытаюсь прочитать по лицу, что же он задумал. Но не может он просто так меня отпустить, просто не может». «Ладно, продолжу играть в его игру. Встаю с кресла и иду за Анжеликой». В коридоре не души, время позднее, все сидят по домам, и это нехорошо. Чем меньше свидетелей, тем больше возможностей для Леонида Юрича. Иду не спеша, прислушиваясь прислушиваюсь к каждому шороху. Это я умею, жизнь научила. Дикана выходит вслед за нами, кто бы мог подумать? «Живым не даемся, предупреждаю я его. Украдкой поглядываю через плечо, наблюдая за реакцией пьяного бугая. Он в ответ лишь усмехается и корчит ехидную улыбку. «Я уже все сказал». Бурчит он: Ты возвращаешься в общий корпус. Завтра на совете мы решим, что с тобой делать. Значит, я могу позвонить домой? Можешь, замечаю, что декан еле-еле сдерживается, чтобы не засмеяться. Как выйдете на улицу, Анжелика Сергеевна отведет тебя к телефонным автоматам. Слово улицу сильно выделяется из остальной фразы: Что это может значить? Ни на какую улицу мы не выйдем? И что он планирует? Напасть прямо тут, в коридоре. «Ускоряю шаг, чтобы слегка оторваться и выдержать дистанцию. Как-никак, но мне надо успеть достать пистолет». Пугает вопрос запаса маны или ее аналога. Как бы ни случилось так, что она закончится в самый неподходящий момент. В лучших традициях жанра, так сказать. Анжелика подходит к лифту, на котором меня привезли сюда, и нажимает кнопку вызова. Я обращаю внимание, что на панели присутствуют и другие кнопки без иконок. Обе маленькие. Одна, скорее всего, отвечает за блокировку лифта, но за что вторая? «А может, по лестнице?» — мой голос немного дрожит. «Ноги размять не помешает?» «Лестницами мы не пользуемся», — отвечает декан. «А я бы хотел пройтись». В этот момент двери лифта распахиваются. Анжелика входит первой, а я продолжаю стоять у входа. «Делай, что верено!» — грубым точком декан заталкивает меня внутрь. «Воу-воу, полегче!» Леонид Юрьевич нажимает на одну из двух странных кнопок, и двери закрываются. Лифт быстро набирает скорость, а я пытаюсь нажать на кнопку остановки. Не получается. Ничего не работает. «Что ты делаешь?» — Анжелика мешает мне тыкать все подряд. «Перестань!» Я прекрасно понимаю, что происходит, а вот она, похоже, нет. Или эта хитрая дама заодно с деканом. Времени на выяснение просто нет. Достаю берету и прислоняю к виску Анжелики. «Николай, ты чего? Я тебе не враг!» — шепчет она. Захожу к ней за спину и вижу, как ее глаза в панике бегают из стороны в сторону. «Ты либо тупая, либо с ним заодно. Руки за голову и без фокусов. Дернешься — застрелю!» Давно уже хотел сказать эту фразу. «Я твой куратор!» — восклицает она. «Прекрати это немедленно!» «Еще одно слово, и живой щит станет мертвым!» — грубо бросаю я. Обхватываю даму за пояс и продолжаю держать дуло у виска. Теперь у меня есть чем закрываться от внезапной атаки, а я готов руку дать на отсечение, что нас ждет засада. Сам бы так сделал, ведь куда ты денешься с подводной лодки? «Николай!» — шепчет Анжелика. «Молчать!» Лифт начинает замедляться, пульс бьет по ушам, уровень адреналина зашкаливает. Мне остается только молиться, чтобы нас не встретила расстрельная команда из десятка автоматчиков, от такого не отбиться. Кто-то может сказать, что прикрываться беззащитной женщиной, ну а как иначе? К тому же она не такая уж и беззащитная. На руке видны сразу четыре кольца татуировок. Логично предположить, что она как минимум в четыре раза сильнее меня. «Что у тебя за магия? Отвечай!» — ору ей прямо в ухо. Это действенный метод — напугать человека, чтобы он не успел соврать. Силикинез, моментально выдает она. «Развела руки в стороны быстро!» — Анжелика подчинилась. «Попробуешь использовать магию — умрешь. Все ясно!» «Николай, прекращай этот цирк!» — слышал в ее голосе страх. Лифт останавливается. Концентрация на пределе. Будь у меня мое тело, я бы смог прицелиться меньше, чем за секунду, но сейчас уйдет куда больше времени. Принимаю этого внимания, делаю глубокий вдох, затем выдох только наполовину, так рука станет и легкой и перестанет дрожать. Двери открываются, вижу широкие бетонные колонны и множество пустых парковочных мест. Паркинг, значит? Окей. Не спешу выходить и поочередно выцеливаю все опасные места. Вроде бы никого. «Слышен лишь шум воды, капающий из труб под потолком?» «Нажимай кнопку первого этажа», — негромко требую я. Ошарашенная женщина подчиняется без лишних вопросов. Видимо, она не ожидала, что декан отправит нас именно сюда. «Не получается», — Анжелика тыкает изо всех сил на кнопку с цифрой один. «Понятно. заблокировано окончательно. Придется лезть через шахту». «А кто это там у нас стесняется и не выходит?» — звучит противный голос какого-то подростка. «Кто бы сомневался!» — устало вздыхаю. Пытаюсь понять, откуда был слышен звук, но сделать этого не получается. Сильное эхо. Чувствую, что пистолет хочет исчезнуть. Приходится концентрироваться на его существовании. На удивление это срабатывает, и берет остается в руке. Радует, что магия работает интуитивно понятным образом. «Андрей, это ты?» — спрашивает Анжелика, но в ответ тишина. «Андрей?» — «Кто он?» — шепчу я. «Говори!» «Это головная боль всего факультета иной магии», — отвечает она. «Кажется, я поняла. Ходили слухи, что Леонид Юрьевич использует их как цепных псов, а взамен закрывает глаза на нарушение правил». «Но я думала, что это лишь слухи. Мне нужны подробности. Их три брата. Если они все здесь, то нам...» «Мы здесь!» — звучит откуда-то слева. «Да-да, мы все здесь!» — теперь звук исходит справа. «В чем их сила? И насколько они сильны?» Аккуратно выглядываю из лифта, пытаясь заметить противников. «Выходи, не бойся!» — хохочет кто-то впереди. «У всех троих дар становиться невидимыми», — ошарашивает Анжелика. «Олег и Борис — ученики, а Андрей уже претендент». «Претендент на что?» — Анжелика поворачивает голову и смотрит на меня, как на идиота. «Представь, что у меня амнезия, отвечай!» Дулом поворачиваю ее голову обратно. «Ты не неофит, маг первой ступени. Ученик — это следующая ступень, претендент — третья. А ты, получается, кто?» Я наставник, маг четвертой ступени. Значит, ты сможешь с ними разобраться сама? Каким образом? Они же невидимы, — повышает голос она. И вообще, я пацифистка. Мышки, кошки начинают скучать. Выходите поиграть, — противно хихикая обращается к нам Андрей. Мне предстоит решить на моей ли стороне Анжелика, и пока что все указывает именно на это. Нельзя, конечно, исключать возможность, что она актриса без Оскара, но ситуация патовая. Придется выбирать. «И последний вопрос. Как долго я смогу поддерживать свою магию?» спрашиваю Анжелику. «А когда ты последний раз медитировал?» «Понятно». Отталкиваю женщину в сторону и начинаю стрелять рядом с колоннами, что расположено в двадцати метрах впереди. Хихикающий ублюдок должен быть где-то там. Анжелика садится на корточки и закрывает голову руками. Она такая пугливая. Такой себе союзник. Звук крошащегося бетона неожиданно сменяется воплями. «Сука!» «Дюша, ты как?» — слышится слева. «А ты, как думаешь, баран, мне ногу прострелили?» «Завалим его!» — кричит третий брат справа. Анжелика все это время сидит на корточках и трясется от страха. «Соберись!» — горкуй на нее. «За жизнь придется побороться!» Вытаскиваю пустой магазин и бросаю на пол. Он исчезает прямо в полете. Закрываю глаза и представляю, как новая обойма появляется внутри пистолета. Уже через мгновение чувствую, как тот потяжелел. Эта магия начинает мне нравиться. «За что он так со мной?» — плачет Анжелика. «Я ведь ничего плохого не сделала!» «Хватит ныть!» — поднимаю ее и не сильно бью по щеке. «Мне нужна твоя помощь!» Куратор вздрагивает от неожиданности и смотрит на меня ошарашенным взглядом. Взбучка сработала, и теперь Анжелика готова меня слушать. Мы стоим напротив друг друга, а под ранок все это время орёт, не переставая. Я примерно понимаю, за какой колонной он прячется, но для начала нужно разобраться с остальными. Неожиданно взявшийся из ниоткуда треугольный сюрикен пролетает прямо перед моим носом и втыкается в заднюю стенку лифта. Я отхожу назад до предела и отталкиваю Анжелику, чтобы она не попала под обстрел. «Ты сделаешь все ровно так, как я скажу, поняла?» Угрожающе смотрю на нее из-под лобья. «Я не хочу умирать!» — шепчет она, вытирая слезы. «Вот и отлично! Вынесем этих уродов!» Рубрика «Интересные факты» Андрей, Олег и Борис мнят себя потомками ниндзя, а окружающие считают их сумасшедшими косплеерами с дурными характерами. Анжелика Сергеевна никогда прежде не участвовала в перестрелках, громкие звуки пугают ее сильнее, чем змеи, а последних она боится, до чертиков.